Глава 33. Утром я проснулась вполне успокоившаяся. Майкл не позволил мне беситься, и мы устроили целый марафон комедий, продлившийся до часа ночи. Но, наверное, стоило поспать. Предстоящий день обещал быть насыщенным, да и у Майкла намечалась романтика. Нехотя поднявшись с кровати, я первым делом выпила сразу два стакана воды, ведь после такого количества снеков мучила жажда, а потом привычно проверила гаджеты. За ночь ничего опасного не случилось. Пришла водная инструкция по предстоящему заданию со списком необходимых в разведке вещей, а также высвечивалось сообщение от Криса. Может, он решил порадовать меня своим отзывом с задания? Мечтательно протянула я и открыла мессенджер. Нович меня послал. Встречаемся в 12 в портальный. Накачай побольше книг, возьми и бумажные, а также сладкое и алкоголь. Под конец захочется напиться. "Воодушевляюще", иронично отметила Лилит. В очередной раз отправив страдальческое "За что мирозданию?", я поплелась собираться. До обеда предстояло докупить кое-что для затяжного похода и собрать вещи. Чем я и занялась? Игнорировать советы Криса не стало. Пришлось постараться, чтобы уместить в рюкзак ещё книги, сладкое и алкоголь. Правда, в том, что последнее понадобится Мысли лица сомневались, потому я взяла только две самые компактные бутылки ликёра. Первая полевая разведка, рассмеялся Виктор, стоило мне подойти к столу регистрации. Мужчина поднялся с кресла, чтобы внимательно рассмотреть меня в зимнем костюме и с огромным рюкзаком за спиной. Первая, уныло подтвердила я, В конце года всегда усиливались пространственные искажения между мирами, настолько, что открывались порталы в Тартар или Эдем, а потом требовали внимания стражей. Так что каждый год бедные разведчики отправлялись прыгать по сугробам в поисках порталов и несъх кровожадных зверюг из соседних миров. Я надеялась, что в связи с параллельной учёбой меня оминут направление в полевую разведку, но не повезло. Правильно. Уматовой Вернёшься, тут же всё устаканится, усмехнулся мужчина. А то, поговаривают, ежегодное заседание совета срывается из-за тебя. Из-за меня? Такого я никак не ожидала, потому совсем некрасиво приоткрыла рот от удивления. Ну да, говорят с инвесторами проблемы, как-то связанные с тобой. Не поделишься подробностями? Фу, слухи это всё, отмахнулась я, начав успокаиваться. Если бы из-за меня случились какие-то проблемы в совете, мне бы рассказали. Не отец так Уитхам бы точно поделился. Ага. А Нович просто так отправляет в полевую отличившегося сотрудника. Вряд ли Виктор был в курсе всех деталей, но о том, что под трибуналом находится сотрудник спецотряда разведки высокого статуса, и дело связано со мной, догадывались многие. Сложить 2жды 2 два опытному разведчику не составляло труда. Я отличилась только грандиозным провалом. Вот меня и отправляют в ссылку. Не вешай нос, Наташка. В разведке не так плохо. Уныло временами, скучно, но в целом это хороший опыт и даже возможность отдохнуть. От чего? От цивилизации. Вот именно. хохотнул он, хлопнув себя по бедру. Появление в портальной крисе я ощутила раньше, чем открылась дверь. Как и я, он предстал в зимнем костюме и с рюкзаком на плечах. Что же ты не сказала, что идёшь в разведку с Эшфордом? Виктор опёрся на столешницу руками и подался ко мне, хитро сузив глаза. Чтобы вы не успели поприкалываться на этот счёт. Наморщив нос, я помахала регистратору рукой и направилась к своему вынажденному на парнике. Всё собрала. Спросил Криса, опуская приветствие. Голубые глаза напоминали две льдинки, но в морозной глубине мне чудилось пламя бешенства. Да, можно отправляться. Ничего не ответив, он отвернулся, обращаясь к броне, чтобы открыть портал. Крис прошёл первым, я следом за ним. Мы оказались в полупустом, слабоосвещённом помещении с несколькими дверями. Здесь мы отметились у дежурного и отправились получать оборудование. Серые стены, абсолютно одинаковые металлические двери и белый цвет ламп уже пробуждали уныние. И в то же время лаконичность оформления, цифровое табло и отсутствие мебели навевали ощущение космических приключений. По крайней мере, в таких декорациях вполне можно было проводить съёмки фантастического фильма. Получение оборудования не заняло много времени. Нам выдали несколько измерительных приборов для оценки уровня искажений, рацы и сказитель материи пространства, проще и МП. с помощью которого и предстояло закрывать порталы и нормализовывать искажения. Снаряжение для полевой ночёвки поджидало нас на взлётной площадке вместе с выданным на команду снегоходом. Внешне Крис оставался спокойным, но я внутренне чувствовала, как растут в нём злость и раздражение, готовые выплеснуться на меня в любой момент. Но признаться, когда мы покинули здание, я совсем о нём забыла. Под полевой лагерь от снега расчистили в лесу огромное пространство, где и расположили мобильные жилые модули. Некоторые были объединены в сеть, что только усилило ассоциацию с космической экспедицией. Ты с ним спала? Что? Разглядывание лагеря настолько увлекло, что вопрос застал в расплох. Замедлив шаг, я посмотрела на Криса и вздрогнула, натолкнувшись на бушующий взгляд ледяных глаз. Ты спала с этим? Он коротко вздохнул, сделав паузу, видимо, опуская не самый красивый эпитет. Ричардом Мендесом. Это тебя не касается, Крис. Нарочито спокойно ответила я и отвернулась. Не касается? Схватив за локоть, он с силой дёрнул меня на себя, вынуждая вновь развернуться к нему и слегка встряхнул. Мы даже нормально не расстались, а ты сразу прыгнула в чужую постель. Это ты нормально не расстался, а я всё сказала. И поэтому сплю я с кем-то или нет, тебя не касается. Злость и разочарование кипели в сердце, плавили ядом внутренности. Я ведь говорила ему, что не готова к отношениям. Мне было тяжело после смерти Джошуа. Да и сейчас стало лишь немного легче. Но я старалась ради Криса, неслась к нему, стоило освободиться, выкраивала как можно больше свободного времени, иногда в ущерб учёбе и общению с родными и друзьями. Он обещал помочь мне излечиться, но в итоге я полностью разочарована в отношениях, в мужчинах и в Крисе в частности. А теперь мы ещё вынуждены работать вместе, и совместная разведка начинается с обвинений и ссоры. Не касается? Гневно выплюнул он: "Ты серьёзно? Это назло мне, да? Отомстить решила. А у меня с Амандой ничего не было. Но ты мне не веришь или не хочешь верить? Ты слишком высокого о себе мнения, Эшфорд. Если я и захочу с кем-то переспать, то это будет не назло тебе, а для собственного удовольствия. А мне, значит, спокойно наблюдать, как ты прыгаешь от мужика к мужику, условно?" Крест не договорил. потому что пришлось блокировать мой взметнувшийся к его лицу кулак. На чувственных губах мелькнула злая усмешка, а я окончательно вызрелась. Того, что произошло дальше, не ожидала от себя даже я, не то что Эшфорд, потому что это подлый и запрещённый приём. Голубые глаза широко распахнулись. Он шумно вздохнул, чуть наклонившись вперёд, когда моя коленка прицельно влетела в его пах. Отступив от Криса, я позволила ему осесть на покрытую снегом землю, стремительно отвернулась и злоча Ганешак направилась к взлётной зоне. Полегчало? Езвительно поинтересовалась Лилит. Нет, конечно. Теперь я чувствую себя истеричкой. Мельком взглянув на поднявшегося на ноги Криса, я расстроенно вздохнула. И как с ним жить в одной палатке? Мысленно перебирая варианты побега с разведки, я приблизилась к посадочной зоне. Наш вертолёт был на месте, но вспомогательный персонал только закреплял оборудование. Сила искажений пугала, давила своей мощью. В лесу настолько, насколько распространялась моя чувствительность, ощущалась энергия низших тварей Эдема и Тартара. В этом году миры знатно перемешало. Надеюсь, Крис умеет водить снегоход. Тебя же тоже учили. Когда это было? скептически уточнила я. Крис встал сбоку, мимолётно бросив на меня хмурый взгляд. За вспышкой злости последовала странная усталость. Сознание обволакивала апатия. Я очень жалела, что не сдержалась, как бы себя не убеждала в том, что всё наладится, а ситуация выводила из равновесия вплоть до потери контроля над эмоциями. Но именно сейчас Глядя, как закрепляют нашу палатку, приходило осознание того, что ничего не изменится. Мы, бывшие любовники в ссоре, но нам предстоит работать и вместе, жить в одной палатке, выслеживать неших. Мне не стоило тебя бить по выдохнула я, запнувшись. Вообще не стоило. Если тебе будет от этого легче, я не спала с Ричардом. Думала об этом. но поняла, что это действительно будет тебе на зло, а я так не хочу. Украткой присмотревшись к Крису, я отметила, как черты его лица расслабляются. Мне не стоило тебя провоцировать и оскорблять, признал он, сжав пальцами пеперосой зажмурившись. Искажение серьёзное. Нам здесь торчать минимум месяц, а то и больше, если не отзовут раньше, конечно. Тебя разве что? Он усмехнулся, мотнув головой. Команда тебя сдала. Нет, она сделала всё по инструкции. Наэтил проверил записи с камер. Скривился он вновь, посмотрев на меня. Новичок просил вспомнить, что мы профи. Кисло пробормотала я, протягивая ему руку. Хороший совет. Чуть скривившись, Крис жёстко пожал мою ладонь. Мне он ничего не советовал, только орал. Представляю, Хохтнула я, вспомнив вспыльчивого начальника. Наш вертолёт готов. Он указал взмахом руки на взлётную площадку. Здесь разговоры прекратились из-за шума пропеллеров. В ушах гудело, приходилось придерживать шапку, чтобы не потерять, но мы благополучно добрались до своей машины и запрыгнули в кабину. Внутри вертолёт оказался огромным. Техника предназначалась для транспортировки крупногабаритного груза. Но из-за сложности посадки в лесной зоне оборудование перебрасывали на тросах. Я скромничать не стала и сразу побежала в кабину к пилотам. Всё же это был мой первый полёт на вертолёте, и хотелось наблюдать с первых рядов. Путь занял меньше получаса. Вскоре мы зависли над относительно свободным от деревьев участком. Приземления вертолёта не предполагалось, и нам предстояло спускаться самостоятельно. Крис возился с тросом, когда я вернулась в грузовую кабину. "Да ладно", широко улыбнулась я. "Давай прыжок веры, как в игре", предложила Лукаво прищурившись. Невозмутимо пожав плечами, Крис отбросил канат и выпрямился. "Если уронишь, это будет моя самая короткая разведка. Зато не придётся работать вместе". Весело изрекла я, подмигнув потемневшему лицом Крису. Это не по инструкции. Вяло возмутился страж сопровождения. Инструкции написаны не для девушек с крыльями. Я подбежала к медленно открывающейся двери. Морозный ветер ударил в лицо, защекотал кожу белоснежными хлопьями снега. Нервы покалывало брызнувшим в кровь адреналином. Крис подошёл ко мне, когда дверь полностью открылась. Если и волновался перед предстоящим прыжком, не показывал этого. Сунув руки в боковой карман, я коснулась печати, обращаясь к Бароне. "Пошли!" крикнул он, тоже материализовывая боевое облачение. И мы, взявшись за руки, прыгнули вниз. В ушах загудел сердитый ветер. Шум пропеллера почти перекрыл шелест раскрывшихся за спиной крыльев. Выпрявив полёт, я аккуратно спикировала вниз, крепко держа крис за руку, и отпустила в полуметре от земли. Потом приземлилась сама, сразу развеивая энергозатратные крылья. Мы оказались по колено в сугробе на лесной полянке, а вокруг высились деревья. Вертолёт начал снижение, чтобы опустить снегоход. Крис сам направился его отстёгивать, а я отошла подальше от зоны посадки, зажимая уши руками и оглядываясь. Месяц в этой глухомане, пробормотала неопределённо Лилит. Из развлечений только стычки с местными. Мы взяли маловата книг и алкоголя. Как только избавился от груза, вертолёт быстро набрал высоту и полетел в сторону базы. Шум пропеллеров отдалялся, но в ушах по-прежнему звенело. Только теперь отвоцарившаяся вокруг тишина Пробираясь сквозь сугробы, я заковыляла к креслу. Он уже снял броню и принялся расстёгивать защитный чехол с огней и оборудованием. Всё как по инструкции на обучении или есть какие-то нюансы? Поинтересовалась я, тоже возвращая зимнюю одежду. Стало прохладнее и немного не по себе. Энергия придаёт больше уверенности, а сейчас я оказалась в незнакомых обстоятельствах, далеко от привычных стен. Из союзников только Лилит, и Крис, с которым у нас до невозможности сложные отношения. Нештатные редко возникают, насколько я знаю. Сейчас проедем в наш квадрат, расположимся, измерим искажение. Завтра начнём работу по их нейтрализации. Ну и после закрытия порталов место не покидаем, ждём. Они могут вновь открыться. Да, всё по инструкции, хмыкнул он. Но я и сам, если честно, не бывал в земных полевых разведках лет 5. Косил Психолог рекомендовал меня не направлять после того случая. Усмехнулся он сурово. Но прошло уже достаточно времени. И ты устроил скандал. Криво улыбнулась я, чтобы уйти от болезненной для него темы. Не я один, заметил он, стрельнув в меня лукавым взглядом. "Сядешь за руль", внезапно заявил он, указав мне на снегоход, который успела освободить от крепёжных тросов. "Я Ты только недавно проходила обучение. Обучение? Да я 15 минут покрутила руль и убежала на пары. А я 5 лет не сидел на снегоходе, твои знания свежее. Почему не провели дополнительное обучение? Потому что в команде есть страж после обучения, рассмеялся он. Никто не виноват, что ты была невнимательна. А твоё мужское эго не пострадает от сиденья сзади. Ирастеррина всплеснула руками. Крис даже не изменился в лице, наоборот, коротко усмехнулся. "Я думаю о практичности и удобстве. Ты в случае чего сможешь использовать барьер, но всегда можно вернуться для дополнительного обучения". Он хитро сузил глаза. "Будто мне мало учёбы в академии". Я сняла со спины рюкзак и передала его Крису, чтобы он мог закрепить его. "Вот новичку дружил" пробурчала, нехотя седлая машину. Он тоже, думаю, назначил команду с практичной точки зрения. Тебе будет комфортнее переодеваться перед мужчиной, который уже тебя видел голой. Будто я позволю тебе пялиться, насмешливо протянула я, когда он занял место сзади. У меня хорошее воображение, Наталья, усмехнулся он, склонившись к моему плечу, чтобы передать мне навигатор, а его рука обвела мою талию. И отличная зрительная память. Я помню твоё тело до родинок на заднице. Будто только у меня родинки на заднице. К щекам прилила кровь, и оставалась радоваться тому, что крест не видит выражения моего лица. Вот как с ним жить в одной палатке? Не придушит, так соблазнит или изнасилует. За месяц затворничества возможно всякое. Так, где тут газ? Кнопка справа. усмехнулась Лилит. А, точно. Мотор задорно заурчал. Медленно выдохнув, я осторожно тронула машину с места. Сначала переборщила с газом, и снегоход резко дёрнуло, но сразу же сбавила обороты. После того, как чуть не разбилась на мопеде, я предпочтала не садиться за руль, потому и не проявляла особого энтузиазма на обучении. Наивно считала эти знания ненужными. Но жизнь в очередной раз щёлкнуло по носу, напомнив, что может повернуться самым неожиданным образом. Крис меня не торопил. Постепенно удалось приноровиться к машине, но я всё равно не гнала и осторожно объезжала препятствия. В наш квадрат исследования мы въехали ещё через 15 минут, а здесь уже искали подходящее место для лагеря и вскоре решили остановиться на относительно свободной площадке, окружённой покрытыми снегом ёлками. Заглушив мотор, я облегчённо выдохнула и растёрла виски пальцами. Голова раскалывалась. Сначала казалось, дело в волнении, пусть мне это совсем не свойственно. Потом же стало понятно, что причина в пространственных искажениях, которые в лесу ощущались особенно ярко. Точнее, об этом я догадалась, когда Крис выпил таблетку обезболивающего и предложил мне. Я и забыла, в зоне искажений возможны головные боли, тошнота, Припомнила инструктаж по технике безопасности. Да, да. И галлюцинации, подтвердила Лилит. Случайно не спутай кризис с демоном. Риск поубивать друг друга внезапно возрос. Мы с Эшфордом давно успокоились и действовали вполне слаженно. Правда, обоим ещё не хватало необходимых навыков, но мы старались. К тому же стражам представлялось самое современное оборудование, что сильно облегчало жизнь. Так что вскоре было расчищено место, расположена палатка, разожжена печка и разложены раскладушки. Мысленно ругая себя за то, что не догадалась перед отправкой посмотреть рецепты или ещё лучше видео о походной жизни, я занялась разогревом еды. Может быть, приготовила бы что-то вкусное, а так мы разоряли свои сухпайки. Я понаблюдал за тобой. Завтра смогу сесть за руль, сообщил Крис. И это была первая его фраза за последний час. Выглядел он донеле земрачным, да и я чувствовала себя ужасно. Нас, конечно, предупреждали о прохождении своеобразной акклиматизации, но я и подумать не могла, насколько это неприятная штука. После того, как перекусили, мы взяли оборудование и отправились измерять искажение. наметили для себя наличие одного портала в зоне нашего квадрата и присутствие низших демонов. Связались с базой, отчитались, вернулись в палатку уже в сумерках. Вокруг неё установили лампы ЭМП и включили барьер. Он защитит, если ночью на наш лагерь набредут низшие. После ужина выяснилось, что насыщенный и сложный день завершён, а до ночи ещё прилично времени, в которое предстоит себя развлекать. Выпив ещё парочку таблеток Я извлекла из рюкзака учебники. Разведка не отменяла учёбы в академии, скорее стопорила её. А следующий год дипломный. И пусть я вряд ли захочу работать по специальности, но хотелось бы завершить обучение с хорошими результатами. Правда, теперь придётся заниматься дистанционно, и всё из-за Новича. Само собой я понимала, что никто не должен под меня подстраиваться, но зависимость от чужих настроений подбешивала. Меня захотели временно убрать из штаб-квартиры или просто наказать. И всё. Один приказом я уже в канадских лесах скачу по сугробам. Остаётся радоваться тому, что ещё никто из вышестоящего руководства не переходил границ. Крест тоже разлёгся поверх спальника на раскладушке и углубился в чтение книги Психология убийцы. Если начнёт читать про раскрытие следов убийства, придётся поспориться. Расхохоталась Лилит. Потише, попросила я, помассировав виски. Голова раскалывается. Позаниматься в итоге не получилось, и я, отправив в рот ещё пару таблеток, разделась до термобелья и залезла в спальник, намереная хотя бы поспать, раз не удалось сделать это ночью. Крисп к моей возне остался равнодушен и продолжал с самым серьёзным выражением на лице читать. Действие обезболивающего позволило заснуть, но сны мои были беспокойными. Мне снились взрывы, выстрелы, мелькали эпизоды последних не самых приятных событий. Я металась в спальнике и в какой-то момент со вскриком вынырнула из кошмара за миг до того, как словила пулю. Ужас, прошептала, проведя ладонью по покрытому испариной лбу. Меня трясло, к головной боли прибавилась ломота в теле. Высокий энергетический уровень обеспечивает и высокий иммунитет. С тех пор, как во мне проснулась печать, я ни разу не болела, и сейчас будто вспомнила все прелести простуды. Кошмар, раздался тихий голос Криса. Палатка давно погрузилась во тьму, и я с трудом различила его фигуру на соседнем спальнике. Не знаю, не могу отрешиться от искажений, чудится, что я ощущаю каждый разрыв. Тебе, наверное, тоже несладко. Дело не в чувствительности, Наталья. Он сел на раскладушке и подтащил к себе рюкзак. Ты смогла развеять искажение врат. Думаю, ты связана с энергетической оболочкой Земли, потому и так остро ощущаешь искажения. Он подошёл ко мне и присел на край моей раскладушки, протягивая бутылку с водой и какие-то таблетки. Что это? Успокоительное и обезболивающее. Не доверяешь? А ты часом не захватил книгу по сокрытию следов убийства? Нет. Я её уже давно изучил от корки до корки. В его голосе послышалась улыбка. Хрипло усмехнувшись, я забросила в рот таблетки и запила их водой. У тебя жар, пробормотал он, коснувшись кончиками пальцев моего лба. Сейчас таблетка подействует, спасибо. Крест ничего не ответил, встал и направился к своей раскладушке. Я же вновь попыталась заснуть. Вот только лекарств хватило буквально на час. Сознание разрывали вспышки искажений, пробуждая в мыслях пугающие образы. Я снова сражалась со шпионами в той комнате и снова раз за разом терпела поражение. Только теперь меня не отпускали, стреляли в упор. Прикосновение колбуса упало с моей очередной смертью. Я подскочила на раскладушке и затихла, рассмотрев в тусклом свете фонаря лицо Криса. Меня уже тошнит от таблеток. Не от них Вытяни руку. Он продемонстрировал мне связку блокираторов. Чувствительность не снизится и прервётся связь с резервом, должно помочь. Я не уверена. Прижала ладонь к груди с опаской глядя на блокираторы. Они полностью лишат меня сил, я останусь совершенно беззащитной. Давай же, Наталья. Я же с тобой прыгнул. Ладно. С силой стиснув челюсть, я протянула руку, позволяя надеть на запястье браслеты. Связь с резервом прервалась, и действительно стало немного легче. Убавилось это давящее на виски чувство. В руках Криса появился пульт от МП. Барьер вокруг палатки усилился, почти полностью перекрывая возможность ощущать происходящее снаружи. Это не по инструкции, напомнила я. Утром раскидаешь нищих, если они появятся. Как у тебя всё просто. Не ворчи и двигайся. Он отложил пульт на пол, а сам лёг, вынуждая меня переместиться к противоположному краю. Раскладушки, конечно, комфортные, достаточно широкие, но не настолько, чтобы спать в них вдвоём. Тесно же, пробормотала я тихо в его грудь. Сосредоточься на моей энергии. Горячий шёпот коснулся макушки. Его руки обхватили плечи, прижимая меня ещё теснее. Он привычно закинул ногу поверх моих в спальнике, укладываясь удобнее. Энергия Криса открылась, стала сильнее, окружая меня словно кокон и не позволяя больше ощущать ничего вокруг. Я замерла в его объятиях в полнейшей растерянности, чувствовала себя обессиленной и неспособной на что-то повлиять. Туманов в голове прибавились душевные терзания по поводу правильности происходящего и возможных последствий. Кто бы мог подумать, что мы окажемся в одной кровати в первый же день разведки. Интересно, о чём сейчас думает Крис? О миссии или беспокоится обо мне? Моя ладонь скользнула к его горлу раньше, чем я проанализировала свои действия. Коснулась кожи и потянула его энергию. В сознании разлился острый привкус его тревог. "Натале, прекрати", пророкотал он напряжённо. "Прости". Я одёрнула ладонь и даже попыталась отодвинуться, но крестнее ослаблял хватке. "Тебе руку, а ты голову отгрызёшь, ещё и в душу залезешь", зло усмехнулся он. "Я такая не одна. Ты всегда хочешь всё и сразу". Дело в тебе, выдохнул он. С тобой меня подводит терпение, и вместо того, чтобы последовательно двигаться к цели, я действую нахрапом и всё рушу. Просто дело в том, что я не эфемерная цель, а живой человек. Просто дело в том, что мне нужно тебя не убить, а завоевать, хмыкнул он посмурно, подражая моему тону. Я замолчала. Размышляя о том, неудачная это шутка или он говорит вполне серьёзно, но уточнять не стала. Головная боль почти пропала, усталость давала о себе знать и постепенно утягивала меня в долгожданный сон без сновидений.